Глава 15. Субботним утром Нейтон проснулся рядом с Бри. Сбылась его мечта. Но потом, любуясь при свете раннего утра своей спящей красавицей, он невольно задумался, что же будет с его сердцем, когда все это закончится. Потому что конец неизбежен. Бри находилась в Чикаго только ради дочери, и когда он подумал о бедной малышке Хейли, Ему стало стыдно, что он беспокоился о своем счастье. Сейчас важнее всего найти девочку, и когда взойдет солнце, они обязательно продолжат поиски, несмотря на все запреты и препоны. При этом он надеялся, что злость Джонни направлена на Бри, а не на Хейли, и что малышка в безопасности хоть и спрятана где-то. Конечно, ему тяжело было думать, что Бри под угрозой, но он видел ее превосходную подготовку — и знал, что она бесспорно способна постоять за себя. Она не нуждалась в его защите, и хотя его мужское самолюбие было слегка уязвлено, он был даже доволен, что она рассчитывала только на свои силы и не видела в нем благородного рыцаря в сверкающих латах. Он очень долго играл эту роль для матери и сестры. Нет, разумеется, он готов был загородить Бри своим телом от тяжелого кулака или меткой пули, но не сомневался, что она сделает то же самое для него. Их отношения были самыми честными в его жизни. Она знала его, хорошо знала, и когда он поделился с ней своим последним секретом, ему показалось, что с его плеч свалился тяжкий груз, будто упали последние кирпичи, разделявшие их стены. Они занялись любовью во второй и третий раз, и теперь ни секреты, ни ложь, ни недомолвки — Ничего не таилось в тени недоверия. Ему хотелось быть с ней еще и еще. Он улыбнулся, вспоминая, как она часто повторяла это коротенькое словечко. «Может, они пойдут на еще один заход, прежде чем встанут?» Но тут на ночном столике зажужжал ее телефон, прогоняя из его головы эту заманчивую мысль. Бри подняла голову, одарила его сонной счастливой улыбкой И ему захотелось сохранить в памяти этот краткий миг, прежде чем она вспомнит про свои проблемы. Он кивнул на телефон, который продолжал жужжать. Она стремительно села, прикрылась простыней и протянула руку к телефону. Алло! спросила она и кашлянула, очищая горло от остатков сна. Дэн, потом долго слушала и пробормотала: Боже! Но я не очень удивлена. Нейтон слышал доносившийся из трубки мужской голос и предположил, что Дэн, скорее всего, агент ФБР. Судя по эмоциям, отражавшимся на лице Бри, он сообщал какие-то неприятные новости. «Да, знаю. Я должна много чего тебе рассказать. Все произошло очень стремительно. И эта ужасная новость теперь полностью обретает смысл, потому что здешнее дело, несомненно, всего лишь имитация тех предыдущих. Жалко, что я не могу тебе помочь» но я не уеду из Чикаго, пока не найду Хейли. Она снова замолчала и слушала. «Мне тоже не хватает вас, парни. Держите меня в курсе, и я тоже буду». Она положила телефон на столик. «Кто это был?» — спросил Нейтон, садясь. «Дэн Фэган, мой босс в Нью-Йорке и один из моих близких друзей. Этим утром в Бруклине с дополнительных занятий перед началом уроков похищена десятилетняя девочка». На месте преступления лежит белая роза. Какой ужас. Но это нахмурился. Да, это еще раз подтверждает, что похищение Хейли сделано под копирку. Жалко, что я не могу помочь моей группе искать девочку из Бруклина, но тебе надо сначала найти Хейли. Да, и я очень уважаю Дэна и других моих коллег. Они классно работают и без меня. Хотя мне очень хочется поймать того мерзавца. Нейтан глядел на нее, и в его голове крутилась настойчивая неприятная мысль, которую он не мог выкинуть. «Очень странно, что Джонни проделал такую долгую работу, чтобы заманить тебя сюда. По-моему, очень окольный путь. Зачем имитировать другого похитителя? Как он мог знать наверняка, что ты приедешь сюда и что преступления будут расследовать не только чикагские агенты? Потому что во время последнего инцидента... Меня показывали в национальных новостных программах. Думаю, поэтому. Может, он увидел меня там, и у него возникла идея. Но тогда значит, что он уже знал про Хейли, а когда увидел тебя, у него созрел этот план. Она нахмурилась. «Ты сам постоянно твердил, что Джонни — похититель. А теперь у тебя возникли сомнения?» «Не совсем сомнения. Я по-прежнему так думаю» тем более, что вчера на сцене появился Бейкер. Просто мне не совсем понятен сценарий. Мне он всегда был непонятен. Вот почему я не спешила скачать на подножку к Джонни. Одно дело телефонные звонки с угрозами, и даже девочка из поезда. Но зачем меня направили в приют? Почему прислали ту мою фотку с благотворительного модного показа? Что все это значило? Но фото было порвано, так что это была угроза. Он хотел показать, что много о тебя знает, откуда ты, где жила, что делала. Она кивнула, но в ее глазах читались серьезные сомнения, полагая, что Джонни действовал бы более прямолинейно. Может, кто-то еще добавил жутковатую креативность в этот план? Кто-то еще? Пробормотала она, ухватившись за его слова, и у нее загорелись глаза. О чем ты думаешь? Сьерра. «Ты сказал, что сейчас она с Джонни, а она точно ненавидела меня?» «Она ненавидела многих. Я тоже значился одним из первых в списке ее врагов. «Потому что ты не захотел спать с ней?» «Не захотел, да», — согласился Нейтон. «Но я должен сказать, что Сьерра не отличалась большим умом. Она была хитрой и подлой. Мне надо найти ее, Нейтон. Сьерра может стать нашей лазейкой. Если она с Джонни, то никогда...» не выступит против него. Это будет зависеть от того, что мы сможем ей предложить. Что же мы предложим? Пока не знаю, я должна подумать. Но раз я не могу встретиться с самим Джонни, не нарушив приказ агентства, мне придется испробовать что-то другое. И Сьера хороший выбор. Она пойдет прямиком к Джонни. Такой риск имеется, но мне придется на него пойти. Я должна доверять моему чутью, и, к сожалению, ты тоже. «Я доверяю тебе. Разве я не позволил тебе управлять моим пикапом?» Ее лицо медленно осветилось улыбкой. «По-моему, я решила это за тебя. Да, и мой пикап никогда уже не будет таким, как прежде». «Ему было полезно прокатиться так быстро», — возразила она со смехом, «чтобы сдуть с него всю паутину». «Ты теперь классно водишь. В квантике я была в числе лучших». «А в чем вообще состояла ваша подготовка?» поинтересовался Нейтон. Он с трудом привыкал к тому, что знакомая ему девочка превратилась в такую сильную и независимую женщину. Там все происходило очень интенсивно. Я не ожидала, что нам так загрузят мозги. Там было множество интеллектуальных игр и много упражнений для снятия эмоциональных барьеров. А когда ты живешь и работаешь бок о бок с людьми 24 на 7, ты их очень хорошо узнаешь. Такая школа невероятно объединяет всех. Все мои лучшие друзья учились вместе со мной в одном тренировочном классе. Нейтан увидел в ее глазах грусть и вспомнил, что у нее погиб друг. Ты часто видишься с ними. Деймон работает в Нью-Йоркском офисе, и я вижу с ним. Уайт бывал там, но его прикрытие провалилось, и ему пришлось уехать. Хотя вроде в эти выходные он находится в Нью-Йорке. В четверг вечером мои друзья собирались и вспоминали нашего Джейми. Я жалела, что не смогла быть с ними. Поздно вечером я поговорила с Парисой по телефону, но это все равно не то. «Значит, сейчас вас четверо. Пятеро. Пятый Диего. Последний год он работал в Южной Америке. Нас разбросало по всему миру. Но если у одного из нас неприятности, другие пытаются помочь. Прошлым летом... Так случилось с Уайтом и Дэймоном, и я помогла им справиться с трудной ситуацией. Но, может, надо позвонить им и вызвать сюда? Я думала об этом, но не хотела делать это в четверг. Семья Джейми была бы очень огорчена, если бы почти вся группа не пришла на вечер его памяти. Хотя я уверен, что мое отсутствие их не очень расстроило. Отец Джейми никогда меня не жаловал. Он считал, что я отвлекала Джейми от тренинга, Что из-за меня Джейми не мог полностью сосредоточиться и стать агентом, достойным идти по стопам отца. Да уж, ты можешь отвлечь еще как. Ты тоже можешь, Нейтон, она лукаво улыбнулась. Хочешь еще чуточку отвлечься? Хочу, но. Правильно, пора нам приступить к делу. Отложим на потом? Непременно. Он прижал ее к себе и быстро поцеловал. Я даже позволю тебе первый принять душ. «Какой ты джентльмен!» — засмеялась она и хотела пойти в ванную, но вдруг остановилась. У меня предчувствие, что день будет сумасшедший. И я хочу сказать тебе, пока он не начался, что это была чудесная ночь. Да, это правда. И что бы ни случилось потом, да, — ответил он, понимая, что сейчас не время думать о будущем. Мы справимся. Пока ты одеваешься, я позвоню Линдси и попробую получить какую-нибудь информацию о состоянии Марка. Хорошая мысль. Вот интересно, сообщила ли ему Линдси, что я мать Хейли. Возможно, она подождет немного, чтобы он окреп. Но вообще она не сможет держать это от него в секрете. У них, кажется, нет друг от друга тайн. Я видел, что ее потрясла эта новость. Надо бы мне еще раз заверить ее, что она стала для Хейли потрясающей мамой. Я уверен, что у тебя будет еще возможность поговорить с Линси. Думаю, что и она хотела бы воспользоваться шансом поблагодарить тебя. Меня? Поблагодарить? Удивилась Бри. Вчера, когда Линси поделилась, что Хейли и их приемная дочь, она сказала, что через несколько дней, после того, как они привезли новорожденную девочку домой, она написала письмо ее биологической матери. В письме она благодарила ее за прекрасную малышку дочку, которую они с мужем уже обожают. Она хотела выразить свою благодарность. Она понимает, как ей повезло, что ты отдала ей своего ребенка. Жаль, что я не могла его прочесть. С горечью прошептала Бри. Возможно, еще прочтешь. Оно так и не было отправлено. По словам Линси, Марк отговорил ее. Он не хотел завязывать общение с биологической матерью, опасаясь возможных проблем. Его можно понять? Мри, я должен задать тебе трудный вопрос». «Трудный вопрос?» — с опаской переспросила она. «Ладно, что там у тебя?» «Ты можешь быть объективной. Ты можешь действовать разумно, зная, что речь идет о жизни твоей дочери. Не лучше ли предоставить все вашим агентам?» «Это уже три вопроса», — буркнула она с досадой. «И я не думаю, что в этом расследовании поможет объективность, потому что это преступление не походит на другие». Оно другое, оно личное и касается меня. Вообще-то я просто не верю, что кто-то другой, кроме меня, сможет отыскать Хейли. Ты думаешь, похититель сообщит тебе, где она? — Да, — она кивнула, — когда будет готов. Он хочет, чтобы я увидела Хейли, и если я не смогу найти ее самостоятельно, он будет присылать подсказки, пока я не догадаюсь, и заманит тебя прямо в западню» не заманит, если я разощу его первое. Ладно, тогда займемся делом. Давай искать. Внезапно он увидел в ее глазах беспокойство. И не пытайся отделаться от меня. Пусть даже у тебя сейчас нет поддержки от агентства и полиции, но у тебя есть я, и я пойду туда же, куда и ты. Однажды я уже помогал тебе спасти твоего ребенка от Джонни, и теперь я тоже позабочусь об этом». Обеспокоенные, оберегающие слова нейтона крутились в ее голове, пока она стояла под душем и потом, когда одевалась. Она никогда еще не чувствовала себя такой защищенной и любимой, как в эту ночь, и она была очень рада, что Нейтон вернулся в ее жизнь. А еще она очень и очень ясно осознавала горько-сладкую и, пожалуй, кратковременную природу ее счастья. Но она никогда не будет жалеть, что провела эту ночь с Нейтоном будь она первая из многих или единственная в жизни. Она вышла из спальни на кухню и улыбнулась. «Бекон и кофе — мои самые любимые ароматы». «Еще яичница?» — сообщил Нейтон. «Садись, все готово». «Чудесно!» Она села на высокий табурет. «Ты не слишком радуйся, я не претендую на мишленовские звезды, и у меня завтрак, пожалуй, лучшая еда за день», — сухо заметил он, — намазывая маслом тост. «Ну, а ты как? Умеешь готовить?» «Только парочку блюд. В основном салаты, да иногда суп. Я много работаю, да и еда на вынос в Нью-Йорке, честно говоря, просто сказочная. Ты не поверишь, но там можно заказать в любой час дня и ночи самые разные блюда». «Так тебе нравится там жить?» «Да, пока что». «Пока что?» — повторил он, поставил на столешницу тарелку с беконом и тостом и сел на табурет в конце стола. «Манхэттен постоянно кипит в лихорадочной энергии. Она мне нравится, но иногда все же надоедает. Я по-прежнему мечтаю о собственном доме у моря. Когда-нибудь». «Ты получишь его», — уверенно сказал он. «Может, быстрее, чем мне хочется. Кто знает, что будет с моей карьерой, когда все это закончится». Возможно, скоро у меня будет много времени, чтобы лежать на берегу океана и загорать. В жизни бывают вещи и похуже. Уж нам ли не знать? Согласилась она, перекладывая на тарелку яичницу. А ты намерен всю жизнь прожить в Чикаго? Я часто подумываю о переезде, но тут Джози, и я обожаю Грейс. Она славная девчушка, забавная, упрямая, как ее мать, но только гораздо сильнее, чем Джози. У нее сильный характер. Я заметила это во время первой беседы с ней. Для одиннадцатилетней она очень собранная. Джози молодец, много ей занимается. Джози в самом деле хорошая мать. Честно говоря, я не очень надеялся, что так будет, но она очень внимательная, и хорошо, что успешная карьера Кайла позволяет ей не работать. Да, хорошо. Я всегда мечтала, чтобы меня ждала дома мама, когда я прихожу из школы. Но у моей редко так получалось. А если она и была дома, я все равно не получала внимания, которым мечтала. Я знаю, она любила меня, но всегда была поглощена собственными делами. Да и у тетки были те же проблемы. Сейчас мне их жалко, ведь у них была тяжелая жизнь. Ты когда-нибудь разговаривала с теткой? Нет, я не видела ее и не говорила с ней после того, как она попала в больницу, а меня подхватила социальная служба. Я даже не знаю, жива ли она. «Ну, а что твоя мама, Нейтон? «Я уже спрашивала тебя про нее, но ты тогда не ответил». «Она в Техасе. Переехала туда пару лет назад. У ее школьной подруги там большой дом, а муж умер. Она пригласила маму погостить, и она там так и осталась. Приезжала сюда пару раз, но, по-моему, она с облегчением уехала из Чикаго. Мы ездим к ней. Сейчас она совсем другая. Между прочим... «Ездит верхом на лошади. Кто мог бы подумать, что моя горожанка-мама сядет на лошадь? Фантастика!» «Что ж, я рада. Она заслужила счастье. И ты тоже. Я был счастлив последние несколько лет». Когда он это сказал, она вдруг спохватила, что они, между прочим, не говорили о женщинах в жизни Нейтона, хотя ей не хотелось затрагивать эту тему. Иначе придется иметь дело с тем, что она спала с неверным мужчиной и что Нейтон изменил с ней свои подружки. Возможно, они не такие порядочные, какими себя считают. «О чем ты думаешь?» — спросил Нейтон. «Ни о чем», — поспешно ответила она. «Вообще-то мне стало интересно, по-прежнему ли ты бегаешь каждое утро?» «Сомневаясь, что ты думала именно об этом, ну да, я все еще бегаю. Так мы и познакомились с Марком». «Да, верно. Ведь ты готовишься к триатлону. Значит, ты еще плаваешь и ездишь на велосипеде?» «Я тройной молодец», — пошутил он. «Ну а ты? Занимаешься фитнесом?» «Сейчас я бегаю больше прежнего. Я должна быть в форме для работы. Никогда не знаешь, когда тебе нужно будет гнаться за преступником. Много приходится бегать?» «Не скажу, что много, но приходится». «Я удивился, когда ты пошла в агенты, знаю, что тебе придется бегать». Она скорчила милую гримасу после его шутливого комментария. «Увы, это не самая любимая часть моих обязанностей, но бегаю я совсем неплохо. Потому что ты пытаешься сделать так, чтобы пробежка поскорее закончилась». «Ты слишком хорошо меня знаешь», — засмеялась она. «Я действительно хорошо тебя знаю, Бри, и это мне нравится в наших отношениях». — Мне тоже нравится, — призналась она. — По-моему, я не встречала больше никого, кто знал бы обо мне столько, сколько ты. Но в последние годы мы не виделись. Я уверена, Нейтон, что я еще многого не знаю о тебе. — Нет, там ничего интересного, — ответил он, доедая яичницу. Потом встал и отнес тарелку в раковину. — Тебе принести что-нибудь еще? — Нет, я сыта. Спасибо за завтрак. — На здоровье. «Ты смог связаться с Линси? «Нет». Звонок перебрасывается на голосовую почту. «Надеюсь, Марк там держится?» «Я тоже надеюсь». «Сейчас я заскочу под душ. Что ты собираешься делать?» «Сесть за компьютер и поглядеть, что можно найти на Сьерру». «Мне показалось, что тебе отрезали доступ к ресурсам агентства». «Да, отрезали». Но мне по-прежнему доступны социальные сети, и если Сьерра осталась хоть чуточку такой, какой я ее помню, то я готова побиться об заклад, что она и есть где-нибудь в сети. Она всегда любила внимание».